Страница 416, письмо 330, Сергею Николаевичу Толстому, 1898 год, февраля 25-го, Москва. Я только что думал о том, что если нам не приходится видеться, то чего бы нам не писать друг другу. Грамоте мы обучены и семь копеек есть. А тут и получил твое письмо, которому был очень рад, только неизвестию о Верочке, примечание первое. «Это, наверное, этот ужасный воняющий фонарь. Я помню, что не мог просто оставаться в комнате от жара, надышанного воздуха и копоти. А каково же в этом воздухе еще говорить? Она пишет, что ей гораздо лучше, а ты пишешь, что дурно. Дай бог, чтобы ее была правда. Таня непременно едет к вам, а я нет. Правда, нельзя уехать, то есть дурно было бы уехать. А как бы хотелось и быть у вас и вне Москвы». Мужику, разумеется, я ничего не мог сделать, кроме неприятных для него разговоров. Примечание второе. Маша наша тоже все хворает, очень слаба, но письмам судя она не унывает и духом бодра, то есть живая, и старается как можно лучше переносить болезнь, и это меня радует». Также уверена Верочка, если выбирать, чтобы была здоровая, гладкая и глупая, как круговая овца или больная, да умная в настоящем мужицком значении этого слова, то, разумеется, пусть лучше будет больная. Таня тебе расскажет про мою внешнюю жизнь, про внутреннюю же могу сказать, что мне хорошо, несмотря на желудочное нездоровье, которое влияет очень дурно на расположение духа. События в мире с Дрейфусом и Боголюбовым и тому подобное все литературой, и музыкой и живописью только показывают, как мы все больше и больше расходимся с царствующим миром. Примечания третье и четвертое. Для меня это не неприятно и не тяжело, потому что это как старика трава, которая сохнет и годка, а из-под нее идут молодые ростки, засела щеткой, и я их вижу». Это не одни мужики и как ты, может, думаешь, что я думаю, а все настоящее христианское, которое растет, несмотря на гниющую старику. Примечание пятое. Прощай пока. Буду пользоваться своим умением писать и обладанием семью копейками. И ты также Марю Михайловну, Верочку, Варю, Машу целую. Лев Толстой. Примечание первое. Письмо, в котором Сергей Николаевич Толстой сообщал о болезни своей дочери Веры. Второе. Сергей Николаевич Толстой просил разрешить пироговскому крестьянину Ливонову приехать в Ясную Поляну, чтобы посоветоваться о его судебном деле. Третье. Сфабрикованные реакции дела по обвинению французского офицера генерального штаба, еврея по национальности Альфреда Дрейфуса в государственной измене. Дело, начавшееся В 1894 году и закончившееся лишь в 1906 оправданием Дрейфуса в течение длительного времени было предметом дискуссий в печати и борьбы прогрессивных сил с французскими клерикалами, шовинистами и антисемитами. Четвертое. Толстой ошибочно написал Боголюбов, скорее всего, он имел в виду назначенного 12 февраля 1898 года министром народного просвещения Боголепова, известного своей крайней реакционностью. И примечание пятое. Лепунов, поэт-крестьянин. Конец примечаний.